Жанна намекнула кардиналу, что я выказываю ей расположение. Это не казалось невозможным, ведь мои дружеские привязанности были источником множества сплетен. И все знали, что меня привлекали некоторые женщины с очаровательной внешностью, такие как принцесса де Ламбаль, Габриэла де Полиньяк. Жанна же была исключительно привлекательна. Кроме того, Она принадлежала к династии Луа. Следовательно, от них мне казалось невероятным, что я заметила ее и отнеслась к ней с благосклонностью. И так, эта история казалась вполне правдоподобной. Жанна, должно быть, была вне себя от радости, когда почувствовала, что хитрость удалась, и кардинал поверил ей, даже посвятил ее свою тайну, рассказав о своем огромном желании быть принятым мной. Она сказала ему, что ей, возможно, удастся замолвить за него словечко перед королевой. Понимая, однако, что одни только туманные обещания не удовлетворяют кардинала, она решила, что в этом деле ей мог бы быть полезен Рето де Вилетта. Он мог написать письмо, которое будет выглядеть так, словно написано легкой женской рукой. Если Ретта Девилетта поставит внизу подпись королевы, почему бы кардиналу не поверить, что они действительно написаны королевой? Эти письма были адресованы моей дорогой подруге, графине Деламот Валуа, и в них содержалось множество выражений моих дружеских чувств к ней. Как Роган поверил в то, что я могла писать такие письма этой женщине? Тем не менее, казалось, он поверил в это. Предполагалось, что Калиостро вступил в сговор с Деламот, чтобы обмануть кардинала, и что этот колдун загипнотизировал его. Но, к тот поверил, что письма действительно написала королева. Я бы сказала, что это просто смешно, хотя бы потому, что под этими письмами была нелепая подпись «Мария Антуанета Французская». Несомненно, если бы кардинал был на чеку, он уже по одному этому признаку должен был бы понять, что они фальшивые. Я видела и некоторые из этих якобы написанных мной писем. Даже теперь, хотя мне известна уже большая часть фактов, они все еще вызывают у меня мистический ужас. Жанна привела кардинала к мысли о том, что если он напишет мне письмо, которым просит прощения за все свои неблаговидные поступки, совершенные в прошлом. Я, может быть, пожелаю принять его раскаяние во внимание и даже, возможно, прощу его. Араган тут же с радостью принялся сочинять длинное извинительное письмо, над которым проводил целые дни, переписывая, исправляя его. Когда послание было закончено, графиня взяла его у кардинала обещав, что передаст его мне при первом удобном случае. Через несколько дней Ретта Девилетто написал письмо на бумаге с золотой окантовкой по краям и с маленьким цветком лилии в углу. «Я очень рада, что больше нет необходимости относиться к вам как к человеку достойному порицания. Пока еще я не могу предоставить вам аудиенцию, о которой вы просите. Но дам вам знать об этом, как только это будет возможно. А до тех пор, пожалуйста, будьте благоразумны. Это письмо, подписанное Мария Антуанета Французская, оказало на кардинала желаемое действие. Его переполняли чувства, и он готов был осыпать прекрасными подарками женщину, которая сумела помочь ему достичь такого успеха в своих отношениях с королевой. Тот факт, что кардинал не подверг сомнению подлинность полученного письма, говорит о том, что он был, по всей видимости, самым большим купцом во Франции. Тем не менее, на самом деле, он вовсе не был таковым. Остро заглянул в его будущее и посоветовал ему довести до конца тот план, который был более всего ему по душе. Как часто спрашивала я себя, какова же в действительности была роль колдуна в этой таинственной истории.